История создания этой книжечки тоже в своем роде замечательна. В апреле 1917-го Ленин привез в Стокгольм уже сформированный скелет текста. В крайнем случае, если меня укокошит, очень ленинское словцо, Каменев получил право опубликовать отредактированные заметки. То, что Ленин умудрился продумать мысль о государстве — которая всем остальным просто не пришла в голову, а если бы и пришла, то показалась бы как минимум преждевременной до начала революционных событий в России, ни с того ни с сего, и при этом прямо перед революцией, возможно, самое убедительное свидетельство ленинских паранормальных террессианских способностей. Пусть не угадав даты и места революции в Европе, Он почувствовал, что земля дрожит, и вместо того, чтобы наслаждаться эйфорией, вот оно сейчас хлынет лава, принялся составлять план, что дальше, после извержения. Кто, кроме Ленина, оказался готов разглядеть за множеством конкретных политических вопросов проблему проблем, марксизм и государство? Никто. и поэтому сначала трудно избавиться от ощущения, что государство и революция возникла как метеорит, свалившийся на голову словно бы из ниоткуда, по случайному совпадению. Задним числом, однако, ясно, что эта мысль и должна была возникнуть у Ленина после завершения работы над империализмом как высшей стадии, потому что механизм империалистической войны — Действие, которого описал Ленин, по логике неизбежно должен был привести к революции, открывающей историческое окно возможностей. Однажды, году в 1921-м, на глаза Ленину, явившемуся выступать на очередной съезд рабочих, попался плакат, на котором было написано «Царству рабочих и крестьян не будет конца». Плакат даже и не висел, а всего лишь стоял в стороне. Но Ленин углядел его и высказал раздражение безграмотностью, абсолютно лояльной, казалось бы, красной надписью. Как это не будет конца? Ведь раз есть рабочие и крестьяне, значит, есть классы. Тогда как полный социализм подразумевает бесклассовое общество. Есть классы — нет коммунизма. Подлинная цель пролетарской революции по Ленину не просто переворот, пересмотр итогов приватизации, замена одного господствующего класса другим, не абстрактный социализм, где классы мирно сосуществуют, не утопическое справедливое общество всеобщего благосостояния и прочее, но уничтожение государства — То есть всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще. Коммунизм это когда государство больше не нужно, ибо некого подавлять. И раз так, не надо систематически напоминать слабым, что они слабы и держать машину насилия, это будет делать сам вооруженный народ.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 Вертикальная, централизованная, основанная на подчинении организация, описанная в «что делать» и выстраивавшаяся им на протяжении десятилетий, был не идеалом, а технической временной структурой, которая, выполнив свои цели, должна была отмереть и уступить место свободному самоуправляющемуся коллективу. Именно поэтому в государстве и революции партия не упоминается. Государство и революция отменяет, что делать, и, пусть задним числом, снимает с этого сочинения клеймо «гимн тоталитаризму». Не тоталитаризму, как выяснилось, а обществу, свободному от власти и насилия. К этому стоит отнестись серьезно. Ленин, внимание, планировал построить Не государство, где все с номерами и все по талончикам, а наоборот, мир без государства вообще. Именно это и есть коммунизм. А вот путь к нему пролегает через диктатуру пролетариата, которая, несмотря на грозное название, есть просто форма обычного государства, как стандартная диктатура буржуазии, только в другую сторону, с ограниченной в пользу трудящихся демократией. Надежды на то, вдалбливает Ленин, что, сделав пролетарскую революцию, можно будет продолжать пользоваться буржуазным госаппаратом, несостоятельны. Этот аппарат, несмотря на демократию и парламент, для пролетариата такое же зло, как царизм. Тоже форма подавления, механизм угнетения. И что с того, что механизм этот перезапущен самими социалистами? Всеобщее избирательное право – не способ выявления воли большинства трудящихся, но орудие господства буржуазии. Выборы, даже самые честные, на самом деле жульничество, потому что они устроены таким образом, чтобы низы делегировали буржуазии право представлять их интересы. Маркс великолепно схватил эту суть капиталистической демократии, сказав в своем анализе опыта коммуны. Угнетенным раз в несколько лет позволяют решать, какой именно из представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и подавлять их. Капиталистическая демократия лицемерна. Она только формальна для всех, а на деле ей могут пользоваться только господствующие классы. Общественные здания не для нищих. Современные наемные рабы — В силу условий капиталистической эксплуатации остаются настолько задавленными нуждой и нищетой, что им не до демократии, не до политики, что при обычном мирном течении событий большинство населения от участия в общественно-политической жизни отстранено. Они вытолкнуты из политики, из активного участия в демократии. «Демократическая республика – идеальная политическая форма для капитализма. Демократия – организация общества, позволяющая поддерживать систематическое насилие одного класса над другим, одной части населения над другой». Это очень сильное заявление, и по меркам 1917 года в особенности. Сейчас опыт того, что на самом деле представляет собой демократия и чем она чревата, есть у многих. Сто лет назад это было далеко не очевидно, а для русского общества, где учредительное собрание было голубой мечтой, вообще немыслимо. Старую машину насилия надо не усовершенствовать, ее надо разбить, сломать. Именно это колотит Ленин кулаком по столу главное в учении марксизма о государстве. В первое время, раз путь развития общества не ко все большей и большей демократии, а к устранению господства эксплуататоров, придется заменить ее на организацию вооруженных рабочих, как это было сделано в Парижской коммуне. Прецедент 1871 года показал, что, когда речь заходит об угрозе интересам буржуазии, последняя, не задумываясь, попирает принципы демократии и идет на кровь. Именно поэтому, в силу трезвости, а не авантюризма или трикстерства, Ленин не фетишизировал ни демократию, ни государство любой ценой, лишь бы не анархия. Парижская коммуна была психотравмой, которую Ленин ощущал и пытался проговорить ее. Маркс и Энгельс извлекли из этой трагической репетиции Европейской революции множество уроков, которые затем оказались злонамеренно замолчены. Второй интернационал нарочно заметал под ковер и тему постреволюционного государства и революции вообще. По сути, именно потому, что их устраивало буржуазное государство. Им и не нужна была революция. А Марксу и Энгельсу нужна. И революция для них была не абстрактным, а близким, актуальным событием – не еще одним походом к начальству за повышением зарплаты, а попыткой учредить государство нового типа. Переходный период между буржуазным государством и коммунизмом, на который Россия конца августа 1917 может выйти буквально в ближайшие недели, и есть диктатура пролетариата. Демократия, но не для буржуазии, не для меньшинства, а для трудящихся, для большинства. Вооруженные рабочие подавляют буржуазию. У этого насилия есть сверхзадача — избавиться от деления на классы. Потребление и количество труда строго контролируется не чиновниками, а именно рабочими. Вместо парламента — нечто вроде парламента, контролирующего аппарат. Но сам аппарат будет новым из рабочих, Чтобы не эти бета-парламентарии, ни сотрудники аппарата не превратились в бюрократов, им будут платить не больше, чем рабочим, и в любой момент могут сместить. И функции контроля должны исполняться не все время одними и теми же людьми, а всеми членами общества по очереди. То есть представительные учреждения есть, и выборы есть, но не для того, чтобы жульнически собирать голоса рабочих, но разделение труда там нет. Они сами и вырабатывают законы, и исполняют их, и проверяют, что получилось в реальности. Заведомая утопия? Нет. Ленин приводит аналогию с почтой. Тот же, по сути, механизм. Для его работы тоже нужны техники, контролеры, бухгалтеры. Но платить им можно столько же, сколько обычным рабочим. Они не эксплуатируют рабочих, а тоже работают в отделе управления. Именно по типу почты... и следует организовать народное хозяйство при диктатуре пролетариата. Тем не менее, даже в таком виде, нарисованная Лениным картиной, в самом деле отдает утопии. Попробуем понять, на что все это может быть похоже в более сегодняшних и более практических терминах. Вряд ли Ленин воображал, что государство при коммунизме отсутствует напрочь. Скорее, оно представляет собой нечто вроде... Платформы для обслуживания самостоятельных политических институций локального, прикладного, невертикального характера. Ленинское отмирающее государство похоже на, допустим, Алиэкспресс. Платформу, которая сама не продает ничего, но на которую насаживаются много самостоятельных образовавшихся снизу организаций, ведущих некую деятельность». В ленинском случае на платформе продаются не товары, а доверие. Государство нужно для того, чтобы, возвращаясь к купальному опыту Ленина вне Ивале бонч бруевича во-первых, купальщики и хулиганы нашли друг друга, а еще, чтобы, условно говоря, купальщики и хулиганы находились друг с другом в нормальных отношениях. Не враждовали, а доверяли друг другу, и имели площадку, где они могут договариваться. Гражданин может вступить и в ту, и в другую группу по интересам. А отмершее государство выведет эти общества на свет, наделит политическими правами. То есть это именно государство-платформа, государство, не заведенное до технологии. Оно не продает власть, не имеет аппарата насилия, а увеличивает радиус доверия – стимулирует людей объединяться ради решения общих проблем и самоуправления в группы доверяющих друг другу граждан, которые удовлетворяют свои потребности и вместе осуществляют некоторые неопасные для других групп действия. Группы самые разные, в диапазоне от Петроградского совета рабочих депутатов до общества купальщиков Нейволы, которое следит, чтобы хулиганы у озера воздерживались от сексуальных домогательств к тем купальщицам, которые пришли просто освежиться. Таким группам не нужны ни бюрократический аппарат, ни высокооплачиваемые чиновники. Члены групп все делают сами. Поскольку труд не будет отчуждаться, человек будет работать для самореализации. то есть, по сути, для развлечения, постепенно будет повышаться общий культурный уровень. То есть, в переводе на другой язык, тот, кто начнет приставать у берега озера с домогательствами, в государстве будущего нанесет больший ущерб своей социальной репутации, чем получит удовольствие от асоциального поступка. Люди, разумные эгоисты, как у Чернышевского, привыкнут к тому, что они сами ответственны перед своим окружением, и поменяют свои социальные, если не сексуальные, привычки. Даже и привычка к насилию — временные явления. Избавившись от капиталистического рабства со всеми его гнусностями и мерзкой моралью, люди сами, без принуждения, смогут соблюдать правила общежития. Это дело воспитания, дело культуры. Грубо говоря, модернист Ленин уверен, что аппассионаты Некрасов и Тургенев могут переформатировать сознание. что у Шариковых, выросших в свободных условиях, будет отмирать инстинкт плевать лузгу на пол, и они не будут нуждаться в хламе государственности. Все это, разумеется, не только вдохновляет, но и озадачивает. Государство и революцию легко подвергнуть недружественному пересказу и выдать за утопию, в которой описывается положение дел, не имеющее с реальностью ничего общего. Разумеется, Ленин и сам отчетливо осознавал, что для обывателя фраза «каждый будет свободно брать по потребности» кажется смешной, нелепой. То есть вы что ли обещаете каждому любое количество трюфелей, автомобилей, пианино? «Да нет, не обещаем», — отвечает Ленин, — «такие обещания — глупость. Но можно прогнозировать, что производительность труда будет расти, как и культура». И человек не станет почем зря претендовать на явно лишнее и требовать невозможного. Утопия, мошенничество, проект в жанре мне так кажется. Ленин же рассуждает научно, ничего не обещая, но демонстрируя крайне сложный и не гарантированный путь, не к блажной выдумке, а к логичному варианту развития текущего положения дел. Это конкретный маршрут с навигацией, по нему можно идти, ориентируясь. Именно государство и революция, заметенные под ковер представления Маркса и Энгельса о государстве, а не мифическая переписка с Парвусом о немецких деньгах, способ заглянуть Ленину апреля 1917 в голову и найти рациональное объяснение всем его действиям. Почему все вокруг него испытывали революционную эйфорию, а он нет? Если бы у Ленина в голове не было этой книги в семнадцатом году, то он был бы не Лениным, а политологом из тех, что полагали своей целью в революции сделать Россию европейской страной. Псевдодирижером, который, как все остальные, махал бы палочкой, делая вид, что руководит музыкантами. Но она была у него в голове, и поэтому он знал, когда... какие инструменты должны вступить, сколько еще выдержат исполнители, чем должно кончиться это музыкальное произведение и кто останется на сцене после финала. И именно поэтому время от времени он мог менять одни лозунги на другие. То были временные, текущие формы. А Ленин занимался не реализацией лозунгов, а целью, поставленной в книге. Осознание... Природы демократии вело к практическим следствиям, к тактике. Честная победа на выборах и легальное учреждение социализма заведомо невозможны. Если осознавать, как на самом деле осуществляются все эти формально честные победы, с помощью каких манипулятивных технологий, то с какой стати придерживаться этих формальностей? Если демократия – Машина подавления угнетенных классов, созданная буржуазией, то можно действовать, не связывая себе руки заведомым идиотизмом. Массам важнее не принципы демократии, а решение коренных противоречий их жизни, война, земля, работа и прочее. Вместо того, чтобы играть по правилам буржуазии, Ленин счел правильным сделать акцент на вооруженном захвате власти. Ленин успел продумать все это, но не успел издать перед февралем. Иначе его публичные выступления выглядели бы не так эпатирующе и не вызывали бы такую нелепую критику. Критика идей из государства и революции, которыми Ленин широко пользовался на протяжении всей своей публичной деятельности, в 1917 году шла не с научной точки зрения, а по большей части посредством навешивания ярлыков. Раз Ленин против государства, значит, Ленин больше не социалист, а анархист – предатель. Идея, что государство есть то, от чего следует избавиться, обычно связывается с анархистами. Однако Ленин в высшей степени отчетливо показывает, что разница в сроках. Разделяя анархистский скепсис относительно идеи государства, Маркс и Энгельс спорили с анархистами из-за сроков его отмены. но отмереть, только не сразу, а постепенно, оно должно в любом случае, каким бы странным это ни казалось, ортодоксальным социалистам. Вспомнив уже в разливе, что оставил начатую в январе в Цюрихе синюю тетрадь с рукописью в Стокгольме, Ленин попросит доставить ее и примется дописывать в шалаше. Однако не успеет, так что и заканчивается книга на полуслове. Точнее, знаменитой фразой с латинским синтаксисом и явно построенной по латинской модели «Dulce decorum est pro patria приятнее и полезнее опыт революции проделывать, чем о нем писать. Меж тем для самого Ленина опыт революции в начале июля едва ли мог показаться приятным. СПА-процедуры продлились всего ничего. Уже третьего за Лениным явился Савельев из «Правды». Массы стихийно пришли в движение. Обитатели особняка Акшесинской поставили перед выбором возглавить бунт или подставиться под обвинение, что ленинская самоуверенная «есть такая партия» фикция, что на самом деле большевики такие же болтуны, как все боящиеся взять власть. Если, конечно, они правильно интерпретировали происходящее. События вечера 3 июля — Это еще просто демонстрация или уже революция? «Должна ли была партия, — пишет историк Александр Рубинович, рисковать всем в надежде на немедленное свержение временного правительства или ограничить свои притязания в надежде сохранить по меньшей мере половину сил на будущее?» Закрываясь в поезде газетами, чтобы не узнали, Ленин обдумывал — Стоит ли возглавить это не ими инспирированное полувосстание? Рассказы Савельева про вчерашнюю грандиозную демонстрацию «Рабочие Путиловского и солдаты, тысяч восемьдесят человек с оружием, идут на Таврический дворец и инициируют столкновение с пусть буржуазными, но советами. В городе стрельба сотни убитых не были сюрпризом для Ленина». Первый шанс проверить временное на прочность представился еще на колоссальной антивоенной демонстрации 10 июня, но Ленин почувствовал рано. На конференции военных организаций РСДРП он лил масло на штормовые волны. Советы пока еще не большевистские, и прямо сейчас говорить о захвате власти нет оснований. Надо быстро провести шестой съезд партии, там все решить, и не с бухты барахты. Всю вторую половину июня Ленин, как редактор «Правды», оказывался умереннее своих коллег по солдатской «Правде», представляющей мнение военной организации РСДРП. Солдат гнали на фронт в наступление, и большевистские агитаторы призывали упираться руками и ногами, а на самом фронте устраивать братания. И ладно бы только агитаторы снизу. Зиновьев в последние две недели на каждом углу кричал, что лучше мы умрем здесь на баррикадах, чем там в окопах. Солдаты, которые жили под Дамокловым мечом, слушали Зиновьева внимательнее, чем Ленина, в надежде переложить ответственность за реализацию своих инстинктов на какую-то политическую силу, которая могла бы прикрыть их, на большевиков. То, что Ленина не оказалось в городе, и санкции, напрямую атаку на правительство и уж тем более на Петросовет, он не давал, могло остановить ЦК и Военку, но не массы, не новых большевиков, которые лезли в окно, несмотря на то, что Ленин, рискуя репутацией левака, недвусмысленно закрывал перед ними дверь. Проблема была не в том, чтобы захватить власть в городе, который был наполнен уже стреляющими и убивающими людьми, удержать его «Вот вопрос. Удержим?» То был, надо полагать, самый неприятный момент за все эти месяцы. Ленина вытолкнули загонять в клетку не им выпущенного тигра. Протискиваясь на балкон дворца Кшесинской, он понимал, что толпа тысячи матросов, явившихся из Кронштадта защищать революцию, ожидали услышать от него сарынь на кичку. Вместо этого Ленин, шаг вперед, два шага назад, в стиле «с одной стороны надо сознаться, а с другой нельзя не признаться», призвал их к бдительности и мирному выявлению воли всего рабочего Петрограда, что бы это ни значило. После своего скандально умеренного спича Ленин отправляется в Таврический дворец, который представляет собой остров почти захлестнутый океаном солдаты рабочих, очень решительно настроенных. Зиновьев припоминает совещание узким кругом в буфете дворца с участием его, Ленина и Троцкого, когда Ленин, смеясь, спрашивал их, не взяться ли нам за переворот прямо сейчас, и сам же себе отвечал «Нет, рано, не все еще солдатские массы за нас». Время, чувствовал Ленин, работало против большевиков. Речь уже не идет о том, чтобы возглавить восстание или получить от него какие-то политические выгоды. Низовые боевые элементы обвинят большевиков в нерешительности, правительственные структуры в подстрекательстве. И действительно, со второй половины дня настроения в городе переменились. На защиту Таврического стягиваются лояльные войска — И с каждым прибывшим защитником зона отчуждения вокруг Ленина расширяется. Как всегда случается с мятежниками-неудачниками, он превращается в прокаженного. Никто из социалистов ни большевиков, в принципе не хочет иметь с ним дело. Никитин, ненадежный источник, в роковых годах передает диалог Йофе с Троцким... где Йоффе рассказывает, будто Ленин в начале июля 1917-го был бледный, насмерть перепуганный. Он сидел и даже слова не мог произнести. С апреля временное правительство искало повод прищучить Ленина, и, разумеется, первый же серьезный кризис, в котором можно было обвинить большевиков, сразу же был расценен как сигнал для атаки. Кому выгодно мутить воду во время наступления российской армии на немецкие позиции? Правильно. Поздно вечером Ленин получает от Бонч-Бруевича сведения, что утром газеты выйдут с обвинениями в шпионаже, и его вот-вот арестуют. Кому выгодно было пугать обывателей большевиками-шпионами? Правильно, временному. Хороший способ двигать общественное мнение вправо.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 Если бы в эту ночь он задержался в редакции Правды, его бы наверняка убили на месте погромщики, которые явились туда через полчаса после его отъезда. Утром 5 июля Живое слово вышло с заголовком: "Ленин, Гонецкий и Козловский немецкие шпионы. Есть свидетели, есть документы на лицо государственная измена". По моим первым сведениям, ключ проблемы в Швеции наставлял французского атташе в Стокгольме человек по имени Альберт Тума. Его проблема называлась Ленин. Во-первых, Тума был социалистом, поддержавшим войну и разоблаченным Лениным как один из тех, кто предал Второй Интернационал. Во-вторых, он был французским министром по делам вооружения и очень хотел, чтобы Россия воевала дальше – облегчая Франции задачу на Западном фронте. Разработанный в сотрудничестве с британскими коллегами план кампании по дискредитации Ленина состоял в том, чтобы вбросить в общественное мнение информацию. Ленин берет деньги у немцев. Механизм передачи средств, выглядевший наиболее убедительно, был связан со шведским участком переезда Ленина из Цюриха в Петроград. Швеция была слабым звеном. нейтральное государство, через которое действительно осуществлялись деловые и шпионские связи между Антантой и центральными державами, следовало указать на реально существующую коммерческую организацию с немецким капиталом, в которой участвуют члены большевистской партии, и связать таким образом в коллективном сознании Германию и большевиков. Краткое пребывание Ленина в Швеции в самом деле оказалось весьма насыщенным. В Маддана-Мусиид в Стокгольме есть хорошая инсталляция, кусок мостовой, через которую проходит отрезок трамвайного рельса. Объект, как будто фрагмент конической фотографии, сделанный днем 13 апреля у стокгольмского центрального вокзала на Вазагатен и опубликованный на первой полосе социалистической газеты «Политикен». В группе людей можно разглядеть Ленина крупскую, Арманд, сына Зиновьева, шведского левого политика Туре Нермана и стокгольмского бургомистра Каля-Лендхагена. Все они идут, шагают, но эффектность снимка в иллюзии, будто все попавшие в кадр персонажи статичные, и только Ленин с зонтиком в шляпе, грубых зимних ботинках на платформе и пальто, которое явно ему великовато, Единственный, кто идет по-настоящему. Он не просто идет энергично на манер хорошего туриста, решившего с толком использовать пару часов в любопытном городе. Нет, он идет делать историю. Ленин похож здесь не на рабочего вождя, а на какого-то члена безвременного правительства. Или, по словам одного шведа-очевидца, на школьного учителя из Смоланда, который поругался со священником, и спешит домой, чтобы поколотить его. Спешит, да. В Стокгольме за 8 часов 37 минут Ленин умудрился сделать несколько важных вещей. Заставил шведских социалистов из Риксдага подписать письмо о том, что шведские товарищи солидарны с его решением вернуться на родину через Германию. Позже оно будет напечатано в «Правде». Попросил социалистов помочь русским товарищам деньгами, несколько тысяч крон, сославшись на то, что им на поездку дал в долг один швейцарский фабрикант, товарищ по партии, и с ним нужно как можно скорее расплатиться. Шведы объявили подписку в Риксдаге и набрали ему несколько сотен крон. Одним из спонсоров большевиков оказался министр иностранных дел, пробормотавший, что готов раскошелиться, лишь бы Ленин убрался отсюда побыстрее. На торжественном, устроенном социалистами обеде Ленин съел шведский бифштекс, и сидевший рядом мемуарист был поражен количеством соли и перца, которые употреблял русский. В ответ на предупреждение об опасности, которой чревата такая диета, Ленин высыпал себе в тарелку остатки содержимого солонки. «Чтобы ехать сражаться с буржуазией, нужно съесть много соли и перца». В не менее решительной манере Ленин направился в универмаг поля Убергстрёма, ПУБ, на Хаттергет-13, где приобрел себе костюм и, возможно, пресловутую кепку. Продержавшийся целое столетие универмаг совсем недавно переделан под отель. Теперь там не отоваришься. Нет, не похоже, что немецкое золото наполнило карманы Ленина в Стокгольме. может быть, раньше. Дело в том, что, хотя в фокус Ленин попадает в столицу, но в Швеции он оказался за день до того. Паром королева Виктория прибыл из порта Заснец в Трелеборг, рядом с Мальме, И вот тут Ленина встречал как раз Гонецкий, который занимал его целый день, ужинал с ним в ресторане местного совоя и сел с ним в поезд, где всю ночь беседовал. Например, о том, что в Стокгольме надо создать свой большевистский центр в составе Гонецкого, Воровского и Радыка, который будет чем-то вроде информбюро, обеспечивающего контакты петроградских революционеров с иностранными рабочими. Этот контакт и оказался роковым для Ленина. Гонецкий, помимо своего членства в РСДРП, был директором датской фирмы, учрежденной на деньги Парвуса и торговавшей... в том числе в России, лекарствами, порошковым молоком и прочими дефицитными в войну товарами. Теоретически торговая деятельность, пусть даже откровенная спекуляция, могла быть и была сугубо частным делом того или иного члена партии. Однако в условиях медиа-атаки на Ленина, а слухи о его шпионстве циркулировали с момента приезда, любые открытия выглядели разоблачениями. Обнаруженная в июле 1917-го и растиражированная социалистами Владимиром Бурцевым и Григорием Алексинским связка Ленин-Гонецкий суменсон Козловский, Суменсон занималась в фирме Гонецкого бухгалтерии, Козловский юрист и посредник, выглядела гораздо более впечатляющей и по-настоящему компрометирующей. Петроград был заклеен листовками, и во всех газетах это было первополосной новостью. Посольство Антанты охотно подтверждали любые слухи и документы. Исходить следует из того, что для Ленина проблема сотрудничества с иностранной разведкой была только техническая. Для него... Что Российская империя, что Германская, что Австро-Венгерская, что Японская были лишь разными версиями феодально-буржуазных государств, которые, по сути, не что иное, как оккупационные режимы. Машины насилия, настроенные на угнетение пролетариата, для которого национальная принадлежность нерелевантна, потому что пролетарии — они всех стран. И у революционера Ленина перед этими оргструктурами нет никаких моральных обязательств. Соответственно, вместо табу есть объективно, конечно, существующие, однако обоснованные лишь выгодой правящих классов законы, уклоняться от соблюдения которых для революционера так же, естественно, как для филистера подчиняться им. Соответственно, немецкий, английский шпион никак не клеймо, вызывающее угрыжение совести, а всего лишь крайне неудобная в силу ее негативного восприятия массами техническая маркировка. примерно как иностранный агент, которую лучше лишний раз не демонстрировать. Ярлык предательства не клеится к Ленину и не убивает его сущность. Тефлоновая оболочка Ленина, его встречный вопрос «предательство кого? В чьих интересах?» Речь идет о нелояльности заведомо враждебному государству. И если бы пресловутый германский генштаб в самом деле предложил Ленину нечто такое, в чем он крайне нуждался, и он был бы уверен, что факт такого рода договоренности ни при каких обстоятельствах не будет обнародован, то вряд ли он спустил бы явившегося с предложением посланца с лестницы. Скорее внимательно выслушал бы его, взвесив все про и контра, и если его предложение объективно способствовали бы ускорению продвижения в нужном направлении, почему нет? Другое дело, что в случае разоблачения немецкое золото могло убить шанс на участие в революции, шанс, ради которого Ленин жил. Показательна в этом смысле судьба Парвуса, который не меньше Ленина хотел принять участие в революции 1917-го, но с его репутацией вход для него в Россию оказался заказом. Наличие, отсутствие шпионской связи и в случае наличия степень интенсивности в диапазоне от согласия проехать в предложенном ему вагоне до методично выполнял пункты договора со своими иностранными партнерами о выводе России из войны и сообразовывал свои действия с партнерами-работодателями уже в статусе главы Совнаркома — не самое существенное обстоятельство при решении вопроса о Ленине. То, что у Ленина изначально был паспорт, выданный именно российским государством, для него, по сути, формальность. Временный аусвайск, к которому он испытывал, вероятно, столько же уважения, сколько к папуасским бусам. Важно, что с уважением и любовью, относясь не к российскому паспорту, а к русской культуре, Ленин сделал все, что мог, чтобы та перестала использоваться как инструмент реализации империалистических практик угнетающей нации. Другое дело, можно ли назвать Ленина, который в январе 1918-го санкционирует расстрел рабочих на демонстрации в поддержку учредительного предателя интересов пролетариата, это гораздо более серьезный вопрос, и в случае положительного ответа на него гораздо более серьезное обвинение. На тему немецкого золота 1917 -го года существует как минимум три созданных уже в постсоветское время, то есть теоретически независимых от идеологического пресса исследования, показывающих, как именно обвинения против Ленина были сфабрикованы спецслужбами Антанты и Временного правительства, и как все документы, в которых идет речь о платных услугах, которые большевики якобы оказывали Германии, пресловутые документы Сиссона, показания прапорщика Ермоленко и тому подобное злонамеренно фальсифицированы. Все это не означает, что тема закрыта, и что для историков было бы бесперспективно сфокусироваться на действительно впечатляющем совпадении тактических целей пораженца, полагающего, что следует желать собственному правительству поражения, и особенно если собственная это Россия, потому что слабое звено, здесь это сработает наверняка, Ленина и условного Людендорфа, Германские военные машины, желавшие любой ценой вывести Россию из войны, чтобы таким образом избавиться от необходимости вести обреченную на неудачу войну на два фронта, к началу 1917 года Россия, судя по подробным выкладкам, приведенным, например, Евой Ингеборг Флейшхауер, имела шанс как минимум избежать поражения. поскольку могла и хотела заключить сепаратный мир с Австро-Венгрией, чтобы сконцентрироваться исключительно на северном немецком направлении. И Германия к началу 1917-го осознавала, что военными средствами эту войну у бездонной в плане ресурсов России не выиграть, и поэтому должна была, обязана, не могла, не пытаться ставить на революционизацию России как на единственный способ уберечься от разгрома. Причем не на оборонцев, которых в революции было предостаточно, а прежде всего на представителей пораженчества. Принимал или не принимал Ленин финансирование – второй вопрос. Но сама возможность сотрудничества коллективного Ленина с коллективным Людендорфом была –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 это четко зафиксировать отсутствие документов, прямо и недвусмысленно подтверждающих вину Ленина. Их действительно не существует. И если коллаборационизм Ленина был настолько продолжительным и масштабным, как утверждают Фляйш, Хауэр и другие сторонники шпионской версии, то полное отсутствие документов выглядит странно. Одно дело, многие давно догадывались и постоянно получали подтверждение своим подозрениям, и другое — хотя бы один неоспоримый документ. А при таком размахе сотрудничества их должны быть тысячи. Нерационально интерпретировать исторические события такого масштаба на основании показаний Филера, зафиксировавшего визит Ленина в конце декабря 1916 в немецкое посольство в Берне и того, что коллега Ленина Ганецкий директорствовал в фирме «Парвуса» который, доказано, был вовлечен в дела немецкой разведки. И даже если бы Ленин в самом деле зашил в подкладку своего пальто и мандат на развал России в обмен на возможность проезда по Германии и кайзеровские миллионы, как именно мог он сдержать свои обещания? Взрывал бы мосты? Потратил полученные от немцев деньги на оружие? Но оружие в Петрограде и так было хоть отбавляй. На агитацию через СМИ. Действительно, деятельность большевистской прессы весной в начале лета 1917-го может показаться подозрительной. Чересчур быстрое становление «Солдатской правды», первый номер которой вышел уже 16 апреля, приобретение крупной типографии «Труд», где печатались большевистские листовки и брошюры. Стремление во всем видеть подвох не должно, однако же, перевешивать здравый смысл и факты, свидетельствующие о том, что краудфандинг был вполне эффективным источником финансирования. Так, после майской речи Ленина, даже те солдаты, которые пришли на его выступление, чтобы поглядеть на немецкого шпиона, снимали с себя георгиевские кресты, передавали на трибуну и просили принять их на издание «Правды». И это без единого намека самого Ленина на сбор средств. Известно, что в период гласности, особенно в первое время, оппозиционная пресса чувствует себя неплохо. В 52-м номере «Правды» напечатан отчет о тысячах крестов и медалей, золотых кольцах и деньгах, которые пришли в редакцию от обычных людей, просто хотевших, чтобы большевики закончили войну. «Вот все бы отдал, да нечего больше!» «Все богатство мое в этом кресте», — как сказал после выступления Ленина один солдат. «Продолжайте ваше дело, а мы будем помогать». Всего в ходе политических кампаний в апреле и октябре 1917 существуют отчеты о сборах на правду, солдатскую правду, солдата, деревенскую бедноту, было собрано от 300 до 500 тысяч рублей. Цифры можно корректировать внутри этих рамок, но порядок именно такой — несколько сотен тысяч. От крупных заводов приходило по 5-10 тысяч рублей. Наверное, деньги собирались не только по рабочим, но и от частных спонсоров. Большевики имели такой опыт и умели это делать. Всего этого более или менее должно было хватить на покупку типографии. Самая крупная трата — 225-250 тысяч — а также на бумагу и содержание редакции и типографии. Таким образом, практически все сложные моменты и пломбированный вагон, и контакты с Ганецким — Состоясь с ним в личных и денежных, через него в войну шли контакты в заграничных отделений партии с петербургскими отношениях, Ленин никак не участвовал в его бизнесе, так же, как не участвовал в инженерной деятельности Красина или проходной своего зятя Марка Елизарова. То, что Гонецкий имел дела и с Парвусом, и с Лениным, не подразумевает автоматически, что Парвус передавал деньги немецкого правительства Ленину. И приобретение типографии для разного рода солдатских правд весной 1917 года И, как мы позже увидим, «Брестский мир» имеют и другие объяснения, не менее убедительные, чем шпионское. И, в конце концов, если обращать внимание на одни странные детали, то почему игнорировать другие? Например, если Ленин в самом деле был ценнейшим кадром шпионской сети центральных держав, то почему в начале войны его арестовали и продержали две недели в польской австро-венгерской тюрьме, да еще насилу вызвали оттуда? Пришлось поднимать на ноги всех, до кого только Крупская смогла дотянуться. Разумеется, это никак не окончательное доказательство ленинской невиновности, но все же почему? Документ о том, что Ленин сидел в тюрьме, есть, а что был шпионом — нет. По сумме доступных подтвержденных сведений, можно предположить, что Ленин имел частые, тайные, прямые или через посредников — контакты со спецслужбами центральных держав. Собственно, сама способность договориться о предоставлении пломбированного вагона вполне достаточное доказательство. Но Ленин не похож на человека, который, пусть даже в обмен на оказанную его группе поддержку, финансовую или организационную, будет на протяжении всей своей политической карьеры плясать под чью-то дудку и выполнять предписанную ему роль в чужой игре. Все, что мы знаем о Ленине, говорит о том, что он полагал себя компетентнее тех, кто официально, а по сути к своей собственной пользе, определял правила игры. Что можно, а что нельзя. И, такое случается в истории не так уж часто, ему даже удалось впоследствии продемонстрировать, как именно выглядит альтернативный его собственный способ ведения дел. Ленин, Еще когда договаривался про вагон, знал, что обвинения в шпионаже возникнут. Он знал, что буржуазия должна была перейти к репрессиям. Сначала моральным, кампанией демонизации и дискредитации, а потом и физическим. Он и так чудовищно рисковал, когда принимал решение поехать через Германию. Он не надеялся выйти сухим из воды, понимал, чем это грозит его репутация. Особенно при том, что, согласившись на место в вагоне, становится врагом не только буржуазии, но и контрразведок Антанты. И именно поэтому он настойчиво добивался поддерживающих писем от любых общественных организаций, до которых только мог дотянуться. Между прочим, в июне 1917-го на большевистских листовках было написано «Ни войны за Англию и Францию, ни сепаратного мира с Вильгельмом». За несколько дней до приезда Ленина произошло крайне важное событие – вступление США в войну. И с этого момента Ленин не мог не осознавать, что Германия обречена на поражение. А в проигрывающей войну стране революция гораздо вероятнее. Именно этими, среди прочего, соображениями обусловлена решительность Ленина в 1917 году. Он очень рассчитывал, что если тут запалить, то Европа сдетонирует. То есть Ленин мог отговаривать русских солдат воевать с Германией, но ему не было смысла содействовать победе Германии. И германский генштаб, финансируя Ленина, подставлялся под обвинение в том, что закладывает бомбу под собственный стул. Поразительно, сколь недолго продлилась публичная политическая практика Ленина — Всего три месяца. Крайне мало для того, чтобы вынырнуть премьер-министром. По стогам, кочегаркам и чужим дачам Ленин промыкался гораздо больше, чем прожил в открытую за свой предпремьерский период. С утра 5 июля, когда Свердлов уводит уже обмазанного шпионским дегтем Ленина с Широкой на квартиру бывшего депутата Госдумы Полетаева, начинается его... Финальная пятимесячная подпольная эпопея. Петроград уже другой. Черносотенные элементы готовы снести голову не то что Ленину и большевикам, вообще всем, кто публично признается в симпатиях к шпионам. Луначарский, вернувшийся через Германию вторым меньшевистским поездом, снимал комнату у бывшего учителя географии — и при обыске там нашли ученические карты, как на зло Германии. Подозрения в этот момент перешли в абсолютную уверенность, его арестовали. Уже вечером пятого на Широкую приходят с обыском, и затем на протяжении месяца шесть раз повторили эту процедуру. Будут путать с Лениным Марка Елизарова и его гостей, искать Ленина в шкафах и сундуках, Кончилось тем, что когда очередной офицер принялся пристально рассматривать внутренности большой стеклянной чернильницы на хозяйском столе, Марк Елизаров спросил, не полагает ли тот, что Ленин способен спрятаться в чернильнице. Петроград, наполненный всеобщим диким воем злобы и бешенства против большевиков, становится совсем неудачным местом пребывания для Ленина. Улицы патрулируются... Мосты разведены, и даже на яликах никому не разрешают переправляться на другой берег. До вокзала не добраться. Принимать окончательное решение, уходить в подполье или в надежде избежать политического банкротства, сдаться судебным властям, Ленину пришлось в квартире большевика Политаева. В 1924-м бывшие соседи по Мустамякам, Демьям Бедный и Владимир бонч бруевич навестившие там Ленина, который якобы почти уже принял решение отдаться в руки Временного правительства, в суд так в суд, принялись публично пререкаться. Бонч утверждал, что «бедный» описал ему Ленина как удивительно похожего на Христа, как его рисуют лучшие художники в тот момент, когда он шел на распятие, отдаваясь в руки своих врагов. «Бедный» в 1924 году от этих своих слов публично отрекся. Однако, независимо от того, использовало ли окружение Ленина евангельский код для тех событий, ясно, что... «Нам было не до насмешек, не до юмористики. Положение дел было слишком серьезно, трудно и угнетающе», — писал Бонч-Бруевич. Ленин принял решение отступить в тень. Случайное убийство в тюрьме выглядело слишком правдоподобной перспективой, чтобы проигнорировать ее. Мария Ильинична всерьез предлагала сбежать в Швецию. Июль 1917-го стал месяцем его временной политической смерти. Не только политической. Куча людей была уверена, что анархист Ленин застрелен. Показывали его могилу, водружали на ней кресты. Горький упоминает про это в несвоевременных мыслях. И так плохая репутация, фанатик, анархист, Бонапарт, Макеовелли усугубляется бесчестием. Исчезновение Ленина представлялось социалистам-небольшевикам еще более абсурдным, чем его появление в плаще анархиста. Все они, судя по Суханову, единодушно полагали Ленина виновником июльских событий. Касательно того, был ли при этом Ленин немецким агентом, мнения разделились. В любом случае, бегство Ленина и Зиновьева — не имея практического смысла, было предосудительно с политической и моральной стороны. Это было нечто совсем особенное, беспримерное, непонятное. Любой смертный потребовал бы суда и следствия над собой в самых неблагоприятных условиях, но Ленин предложил это сделать другим, своим противникам, А сам искал спасение в бегстве и скрылся. Это было совершенно нестерпимо. У людей, принимавших новое дело Дрейфуса так близко к сердцу, как будто оно касалось их самих, опускались руки. Факт исчезновения Ленина я считаю бьющим в самый центр характеристики личности большевистского вождя и будущего правителя России. Так поступить мог только один Ленин на свете. Наполеону Макеавелле показалось, что для его дела, для дела его партии, будет выгоднее, если он убежит от своих обвинителей, не дав им перед лицом всей страны никакого ответа. И он пошел напролом, осуществляя свое намерение. Пошел прямолинейно и цинично. Легко предположить, что аморальное поведение Ленина было связано не с отсутствием нравственного чутья, а с альтернативным представлением о политической сути происходящего. Июльские события в интерпретации Ленина выглядели естественными. Массам не нравится без деятельность временного правительства, которое не решает их проблемы. Естественно, особенно в условиях, когда большевики поддакивают массам, возникает перегрев двигателя. Конечно, не следовало бы допускать этого. Тут левые большевики допустили ошибку, тут у него Ленина... Политическое молоко убежало. Керенские и Ко предпочли выстрелить в радиатор, не поняв, что большевики не только подстрекали массы, но и канализировали их протестную энергию, как громоотвод. Что ж, Керенскому придется заниматься массами вплотную. Керенский обречен на гражданскую войну. Потому что если массами не занимаются большевики, то ими попытается заняться контрреволюция Корнилов. Вопрос в том, сумеют ли большевики извлечь пользу из следующего кризиса, или, обжегшись на этом самом молоке, станут дуть на воду. Предал, струсил и прочие сухановские моральные оценки в ленинской системе координат мусор, шум в канале связи. Власть Сухановых вот-вот будет сметена, с Лениным или без Ленина. Именно поэтому уже через четыре месяца Ленин пережил воскресенье. В политике нет неисправляемых репутаций. Вот какой урок извлекаешь из этой истории. Даже если в какой-то момент Ленин и выглядел испуганным и затравленным, каким описывает его Никитин, угроза репутации и жизни, судя по его энергичности, генерировала в нем не только страх, но и спортивную злость. Собственно, после июля он возвращается в состояние, которое ему гораздо привычнее, понятнее, комфортнее — Он без оглядки на общественное мнение может выполнять функции серого кардинала партии и революции. Ему не надо преодолевать свою неприязнь к публичным выступлениям. Он может работать не с широким активом, а с самым узким кругом. Одиночество мобилизует его, преследование разжигает азарт. Ленин не любил ходить в парике. Но у него была в известном смысле удачная позволяющие легко трансформироваться под поставленные цели внешность. Он умел и носить чужие волосы, и гримироваться, запертые двери, условное постукивание, передвижение парами, присматривая и оберегаясь от хвоста и тому подобное. Работа нелегальным политиком была его профессией более 20 лет. Хуже была изоляция. Только-только наладившиеся было контакты с партийными массами прекращаются — И с каждым днем он оказывается все более зависимым от каналов поставки информации, от газет и чужих слов. Воскресенье и праздники превращаются в пытку. Он не может знать, что вокруг он слепнет и глохнет, требует от всех своих квартирных хозяев отращивать уши подлиннее и тщательно прислушиваться к разговорам в очередях и на транспорте. Отсутствие по уважительным причинам Ленина на таких важных конклавах, как летний полулегальный шестой съезд РСДРПБ, дает биографам шанс увидеть его в более экзотических контекстах, в камерной обстановке. Некоторые моменты его жизни в этот период оказались, если не задокументированы, то зафиксированы в воспоминаниях. Было бы странно тоже не просунуть голову в эти каверны. «Ну-ка, что там?» Несколько дней в июле, пока Керенские советы гранили большевиков, Ленин провел в квартире без пяти минут зятя Сталина, рабочего Алилуева. Музей квартиры квартира Аллилуевых находится в Мещанской рабочем районе Пески, очень недалеко от Смольного, на 10-й Советской. С номерными улицами это не советский идиотизм. До революции были первая, вторая, третья рождественские по названию храма. Шестой этаж, квартира 20, дом 17. На доме, мрачноватое, типично питерское здание, есть зеленая вывеска «Музей-квартира». Связь с Лениным не обозначена. Блещущая компетентностью хранительницы иронизирует. «Да, мы – действующая конспиративная квартира». Она не забывает упомянуть, что именно тут написаны «Дрейфусиада», «Три кризиса», к вопросу о явке на суд большевистских лидеров – Попытки Ленина публично объяснить в печати, кому выгодна его травля. Вот подлинная медная ванна, в которой мылись Ленин, Зиновьев и Сталин. Аллилуев был квалифицированный рабочий с зарплатой 140 рублей. Большевик, имевший двух дочерей. С одной из них, Надеждой, как раз здесь познакомился Сталин, который в этой квартире прописался... и баллотировался летом 17-го в Городскую Думу. Это одна из демократических институций 1917 года, занимавшихся муниципальными делами и политикой. И если на Первом Всероссийском съезде Советов в июне большевиков было 10%, то после выборов в эти районные думы у них уже там было 20%. Разумеется, Сталин занимался не только депутатской деятельностью, но это давало ему статус и некоторые преимущества. Во всяком случае, скрываться в июле ему не приходилось. Вот комната Ленина, то есть на самом деле Сталина, тот уступил ее, самая уютная. Вот подборочка карикатур на Ленина и большевиков из июльских газет. Тэффи писала, что даже само слово «большевик» теперь дискредитировано навсегда и бесповоротно. Каждый карманник, вытянувший кошелек у зазевавшегося прохожего, говорит, что он ленинец. Аллилуев вспоминает, как пришла его дочь Анна со специально купленной для гостя корзинкой клубники. Неудачно, потому что Ленин не любил ни клубнику, ни землянику, тогда он сослался на аллергию. И хохача принялась рассказывать, что слышала по дороге, будто Ленин переоделся матросом и уплыл не то на миноносцы в Кронштадт, не то на подводные лодке в Германию. Матросом не матросом, однако перед отступлением Ленин впервые за 1917 год меняет внешность. Вот подлинная бритва Аллилуева. Пикантная деталь в роли бродобрея Ленина выступил Сталин. занимавшейся, по-видимому, не столько усами или бородкой, сколько волосами на черепе. Кепка на хрестоматийной фотографии, где Ленин в парике и выдает себя за рабочего, — Аллилуевская. 9 июля Ленин, тщательно изучив карту, выбрался с Аллилуевым и Сталиным через черный ход и отправился... В девятикилометровое, словно бы тренировочное перед Октябрьским марш-броском в Смольный путешествие через полгорода. Через Кирочную, Литейный, Большой Сампсониевский, аж до Приморского проспекта. Шли друг за другом, чтобы отсечь возможные хвосты. На вокзале, сейчас его там нет, эскорт передал Ленина рабочему Сестрорецкого завода Емельянову. Петроград был оставлен в чудовищном, но не безнадежном состоянии. Несмотря на разгром, на арест практически всей верхушки военной организации, на отсутствие возможности выпускать собственные газеты, Ленин принял поражение с достоинством и не собирался цепляться за призрачные шансы захватить власть в неподходящих условиях. Большевики отступили — Но относительно организованно. Ленин был временно скомпрометирован, но сама партия ни его, ни себя таковыми не считала. Лозунг «Вся власть советом» временно был снят с заменой на вся власть рабочим и их партии большевикам. Интересно, что про разливский эпизод сам Ленин особо никогда не распространялся. Молотов, например, даже полагал, что байка про шалаш целиком выдумана. Известно о ней стало лишь в 1924 когда на одном из траурных митингов выступил с воспоминаниями Николая Емельянов. Информация о Ленине в стогу произвела тогда сенсацию. Момент тотчас решено было увековечить. Видимо, история соответствовала представлениям о том, что перед возрождением, воскресением в октябре, Ленин должен был претерпеть символическую смерть. Травяная могила выглядела для этого подходяще. Нашли скульптора, и Емельянов возил его в лес показывать место, вроде тут. К десятилетнему юбилею на болоте возникла гранитная розоватая фолле, снабженная красивой рублено-аритмичной с безумным капслоком надписью «На месте, где в июле и августе 1917 года В шалаше из ветвей скрывался от преследования буржуазии вождь мирового октября и писал свою книгу «Государство и революция». На память об этом поставили мы «Шалаш из гранита». Рабочие города Ленина, 1927 год. Сооружение, напоминающее мавзолей, Ступенчатость, золотые буквы, площадка для трибуны кажется гротескным. Однако в нем есть свое величие — вход в царство мертвых и одновременно лаз в будущее. Уезжая из Петрограда на пьяном с опоздашками последнем вечернем поезде, Ленин никак не предполагал, что окажется в лесу. Конспиративное логово намечалось в Сестрорецке. Сестрорецк, километров в тридцати от Питера, к концу XIX века постепенно эволюционировал из промышленного пригорода в дачное место. Песчаные дюны между полотном железной дороги и берегом озера Разлив привлекали как богатых петербуржцев, знаменитая дача Авинариуса, так и квалифицированных рабочих. Около заводи Жучки принялся строиться и Емельянов. На его участке оказались несколько строений, в том числе не то сарай, не то сеновал. Странным образом в июле 1917 в других домиках Емельянова шел ремонт, и семья, отец, сын, семеро сыновей жила в том же сарае, что и скрывавшийся Константин Петрович. Они внизу, Ленин на чердаке. Емельянов был большевиком, и к нему могли нагрянуть в любой момент. Заросли сирени и шиповника. казались недостаточной маскировкой, поэтому решено было перевести Ленина подальше. Сарай удивительным образом уцелел и сейчас выставлен за стеклом в огромном аквариуме, как Волга Гагарина в Гжатске. Емельянов распространил среди соседей слух, будто покупает корову, и ему нужно сено, для чего он арендовал на восточном берегу озера участок для покоса, и нанял двух чухонцев-косцов, которых и переправил туда. Полчаса плавания на веслах и десять минут пешком по лесу вглубь до Прогалины. Это была хорошая версия, разве что недолговечная. В августе уже все покошено, и бездельники-косцы могли вызвать подозрения. Как ни крути разлив одно из самых романтических во всей географической ленине местечек. Озеро, лес, травяной домик. Попробуйте, однако, прожить пару недель, хоть бы и летом, в стогу, и посмотрим, будете ли вы похожи на человека, которому по роду занятий нужно выполнять представительские функции и много выступать публично. Вести жизнь болотной твари не сахар даже для привыкшего к походным условиям Ленина. Шотман, заночевавший однажды в Ленинской куще, признается, что... Дрожал в своем летнем костюме от пронизывающего холода. Несмотря на зимнее пальто, которым меня укрывали, и на то, что я лежал в середине между Лениным и Зиновьевым, я долго не мог заснуть. Дождливые дни оборачивались простоями. Навеса нет, писать в дождь невозможно. Да и в ведра неудобно, плюс насекомые. В зеленом кабинете много не напишешь. Днем Ленин и Зиновьев иногда клали на плечи косы и отправлялись на работу, на самом деле с ружьями поохотиться. Кончилось все это однажды плохо, потому что Зиновьева поймал лесник. Чтобы не отвечать на неудобные вопросы, тот крайне неизобретательно притворился глухонемым. От разоблачения его спасло только вмешательство хозяина Емельянова. Пребывание здесь можно было расценивать как экстремальные, но все же каникулы. Природа, не слышно шума городского, купание, грибы. Другое дело, что в любой момент сюда могли прийти и проткнуть тебя штыком. Ощущение, надо полагать, несколько убивающее идею отпуска. Под вопросом остается утверждение, будто Ленин руководил отсюда полулегальным шестым съездом РСДРПБ. Технически это было... не более реально, чем руководство Тиберием Римской империи с капли. Однако делегаты и так были осведомлены о позициях Ленина и поставленных им задачах, и, кажется, неплохо справлялись. Курс на вооруженное восстание и отказ Ленина явиться на суд поддержали, в ЦК его выбрали, новый устав партии приняли. Сталину, основному докладчику о политической ситуации и автору отчета ЦК, аплодировали. «Души пролетарские, а головы министерские» умиляется в фильме «Синяя тетрадь», приплывшей в гости к Ленину Сергу никидзе По этой кулиджановской экранизации шестидесятнической повести Имануила Казакевича в самом деле, кажется, можно судить о разливской жизни. «Синюю тетрадь» доставляет Ленину Дзержинский в исполнении артиста Василия Ливанова, который невероятно один в один похож на памятник Слубянке, но говорит при этом карлсоновским голосом, в силу чего возникает сильнейший когнитивный диссонанс, особенно когда понимаешь, что тетрадь эту Дзержинский доставляет Ленину из Стокгольма. В ней Ленин пишет «Государство и революцию». Зиновьев, интеллигент-оппортунист, не лишенный остроумии и проницательности, замечает, что они живут здесь словно на необитаемом острове. Ленин — Робинзон, и он при нем пятницей. Он же... слушая шуточки Ленина относительно незавидного положения, в котором они оказались, бормочет себе под нос. Интересно, а вот Иисус перед тем, как его схватили, загнанный, тоже, наверное, шутил. Ленин, глядя на товарища, неужели, как там сказано, еще три раза не пропает петух, и евангельский код к событиям 1917-го, как видим, был неизбежен даже в советские времена». Всего Ленин провел в Сестрорецке и окрестностях около 19 дней, примерно с 10 по 29 июля, то есть по нынешнему календарю начиналась вторая декада августа. Перебираться решили за границу, в Финляндию. Требовались документы, и в какой-то момент Шотман умудрился притащить в лес фотографа-большевика со здоровенным фотоаппаратом.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 Шотман и Рахья в течение нескольких дней рыскали вдоль границы, пытаясь найти слабое звено в контрольно-пропускной системе и убедились, что переходить легально опасно. При каждом переходе пограничники чуть ли не лупой просматривали наши документы и чрезвычайно внимательно сличали физиономии с фотографическими карточками. Именно с этого момента начинается, излюбленная авторами рассказов о «Ленине для детей», Чехарда с нелегальными поездками на поездах и паровозах. Около полутора месяцев Ленин провел в Финляндии, в деревне Ялкола, теперь Ильичева, рядом с Зеленогорском на Карельском перешейке, ближе к Петрограду, чем к Выборгу, километрах в тридцати от Бончевской дачи в Нейволе, в Хельсинке и в Выборге. Подробностей об этих суперконспиративных квартирах немного, и все они несколько анекдотического характера. Десять дней в середине августа он прокуковал в доме ни много ни мало начальника полиции Хельсинки, сторонника независимости, естественно, однако формально служившего России и знавшего, под какими обвинениями ходил в тот момент его жилец. Этот молодой из рабочих полицеймейстер носил интересную ангрибёрдцевскую фамилию Ровио. Его не модерновый дом сохранился, хак иноментаре 1, пятый этаж. Километра полтора от железнодорожного вокзала. Не на юг, к кафедральному собору, Сенатской площади и гавани, куда обычно выносят всех туристов, а наоборот, на север, через мост, в район Каллио. На доме есть скромная мемориальная доска-табличка. Тори в названии явно родственна Торгу. На площади по-прежнему работает большой двухэтажный продуктовый рынок, куда наверняка заходил Ленин. Сам Ровио, впрочем, вспоминал, как вечером они с Лениным ходили в парк на прогулке. Вокруг действительно много небольших скверов. Хельсинки в августе — приятное место. Ленин, можно не сомневаться, в целом чувствовал там себя лучше, чем в опасном, взбаламученном, неухоженном Петрограде. Ровио достал Ленину хороший парик, каждый день бегал на вокзал за русскими газетами и регулярно вынужден был заниматься валютными спекуляциями — в распоряжении Ленина были только рубли. Курс постоянно падал, но обменять все деньги разом было неловко. Источник появления русских денег у Финна мог привлечь внимание, и приходилось сбывать их небольшими порциями. После Ровио Ленин пожил еще у нескольких финнов. С продуктами везде было неважно, кормили Ленина чем придется, например, жареной в масле свеклой. В один из двух своих визитов Крупская привезла Ленину баночку черной икры, которую квартирная хозяйка приняла за сапожную ваксу и подала жильцу вместе с обувной щеткой. Факт тот, что Ленин в самом деле очень многим обязан финнам, и, несмотря на нежелание отдавать Финляндию, в декабре 1917-го он подписывает декрет о независимости. Ненадолго, полагал он. Именно к этому периоду, к самому началу сентября, когда после неожиданно легкого разрешения инцидента с Корниловым выпускают Троцкого и Каменева, большевики оказываются в Смольном, партия снова разрастается и отхватывает все больше мест в Советах, относится ошарашивающе мирная заметка Ленина. Ему вдруг показалось, что во имя этого мирного развития революции большевики могут как партия предложить добровольный компромисс, Правда, не буржуазии, нашему прямому и главному классовому врагу, а нашим ближайшим противникам, главенствующим мелкобуржуазно-демократическим партиям, (СРМ и меньшевикам. Лишь как исключение, лишь в силу особого положения, которое, очевидно, продержится лишь самое короткое время, мы можем предложить компромисс этим партиям, и мы должны, мне кажется, сделать это, «Компромиссом является, с нашей стороны, наш возврат к доиюльскому требованию. Вся власть советам ответственная перед советами правительства, из эсеров и меньшевиков». Всю вторую половину сентября и октябрь семнадцатого го после Хельсинки Ленин проводит в заперти и, по сути, в изоляции. Сначала в Выборге, а затем, вернувшись при помощи Рахи из Финляндии, окапывается на северной окраине Петрограда. Между прочим, это была самоволка, нарушение партдисциплины. ЦК ему сюда приезжать не разрешал. Квартира Фофановой на Сердобольской четыре — это у станции Ланская, следующей после финляндского вокзала по направлению к Дебунам и Репина, где Ленин почти безвылазно провел в заточении до самого Смольнинского финала, Не так хорошо известно широкой публике, как Разливский шалаш или даже Алилуевская квартира. Странным образом мы даже не знаем, сколько именно он просидел там. Не то две с половиной, не то все четыре недели. Точных сведений о дате прибытия нет. Официально считается, что он приехал 7 октября. Фофанова настаивает, что 22 сентября. Разница впечатляющая». В Ленинаведении существовали даже две партии историков — сентябристы и октябристы. В сентябре вернулся Ленин или в октябре важно, потому что местоположение является косвенным признаком степени его участия в подготовке вооруженного восстания. Кажется, разумнее верить Фофановой, которая уж точно знала, с какого момента Ленин у нее поселился. «В пятницу, 22 сентября, вечером». О том, что день приезда Владимира Ильича была пятница, я помню совершенно точно, так как он пришел ко мне на квартиру в момент, когда у меня происходило совещание группы педагогов, работавших вместе со мной по внешкольному образованию подростков. А эти совещания происходили у нас по пятницам. Октябрьская, однако же, датировка восходит немного много ни мало к краткому курсу, автор которого был заинтересован в том, чтобы приписать себе большую самостоятельность. Одно дело, когда Ленин изолирован в Финляндии, и за него все оперативные вопросы вынужден решать Сталин сам, и другое, когда шеф непосредственно тут, в Петрограде. С 1938-го здесь работал музей, чьи площади в 1991-м передали обществу знания – которая, сила, в 1997 продала их, и теперь это частные владения. Правда, в крохотном скверике есть бюстик Ленина, а на фасаде нарядная мраморная доска. Дом выглядит слишком заметным для убежища. Он красив и красноват. Не то крейсер «Аврора», не то Михайловский замок. Практически это уже три модерновых дома, слившихся в один. Однако в 1917-м... Он был ниже, без надстройки, некрашенный кирпич без всякой облицовки и стоял отдельно на юру. Барак не барак, но непримечательный доходный дом. И строеницы вокруг тоже были не Париж. Неказистые, деревянные. Улицы мощенные, грязные. Фофанова рассказывала, что Ленин, явившийся со своим ключом и обнаруживший в конспиративной квартире посторонних, сначала накричал на нее за чужих — это были как раз педагоги — Затем за то, что та назвала его Владимир Ильич. А вот и совсем не так. Я Константин Петрович Иванов, рабочий Сестрорецкого завода. Прочитайте. Стал тыкать ей паспорт. Заучите и называйте меня Константин Петрович. Потом попросил Маргарита Васильевна, и если я к вам в столовую буду приходить без парика, гоните меня, я должен к нему привыкать. А затем... дал и так озадаченной хозяйки поручение выломать две доски из забора, так, чтобы они держались, но в случае чего вынимались. Скромно именуя себя в статьях «публицист», поставленный волею судеб несколько в стороне от главного русла истории или даже еще более самоуничижительно посторонний, он питается свежими газетами и явно, кипит яростью от того, что приходится работать на холостом ходу, что ЦК держит его на чердаке, как мистер Рочестер сумасшедшую жену, и либо игнорирует его советы, либо вовсе даже не публикует их. Он нервничает до кровавого пота, подозревая, что от ототрут, что ЦК нарочно преувеличивает грозящую ему опасность, лишь бы держать его подальше... Рах я рассказывал, что Сталин, узнав от него, что тот привез в Петроград Ленина, едва не поколотил его. Но если ярость Сталина уже тогда, похоже, выплескивалась в неконструктивные поступки, то Ленин умел конвертировать свое внутреннее бешенство в писательство. По десять-двадцать страниц каждый день. Заметки, брошюры, открытые и частные письма — Уже в Выборге у него то и дело заканчивались чернила, и хозяевам приходилось бегать подкупать их ему. Марксизм и восстание из дневника публициста Удержат ли большевики государственную власть?» — все здесь, на Сердобольской. Плюс советы постороннего, где Ленин со ссылками на Маркса и Дантона рассказывает об искусстве восстания и цитирует свою любимую фразу — Илл нужд от ладас, encore de la das, toujours de la das, et la France est Смелость, смелость и еще раз смелость, и Франция спасена. Установив, что черного хода из квартиры нет, а в предложенной ему гостевой комнате рядом с окном водосточная труба не проходит, Ленин занял Фофановскую комнату, оттуда до трубы было рукой подать. удачным образом помещение оказалось самым просторным в квартире, потребовал не заклеивать аварийный выход на зиму и всегда запирался изнутри на ключ, заставляя хозяйку стучать к себе условным стуком. Утром к десяти его должны были ждать свежие газеты, которые он читал в странный, напоминающий блок в муай позе Стоя на правой ноге, Левая на сиденье стула, локоть опирается о колено, ладонь под левой щекой. Другая рука на столе, на газете. Вечерами они беседовали о политике и сельском хозяйстве. Часто о минеральных удобрениях. Фофанова была агрономом по образованию. В последние дни, когда события разворачивались быстро, и ясно было, что Временному правительству не до поисков Ленина, конспирация соблюдалась плохо. Несмотря на договоренность вести себя тихо, Ленин громко комментировал газетные новости, окружить Александринку и сбросить всю эту шваль, и смеялся. Нервы. Не следовало ли ему все же, как Троцкому, который в эту осень все делал правильно и даже эффектно увел 7 октября большевиков с заседания предпарламента, браво, товарищ Троцкий, отсидеть пару месяцев, и оказаться после корниловского мятежа на свободе, чтобы с развязанными руками в открытую пинками, чем больнее, тем лучше, гнать товарищей на штурм. Он часто срывается на крик. Его извительность, и так близкая к пороговым мощностям, загоняет стрелку на самый край красной зоны. Карикатурная взвинченность, далеко перешедшая границы обычного чудачества, ненормальность, пусть с юмором, но показана даже и в ромовском Ленине в октябре. Начинать восстание немедленно. Временное правительство себя уже дискредитировало. Массы уже за нас. Промедление смерти подобно. «Нетерпение». Крупская иронизирует Утром попросит послать письмо в Америку, а вечером начинает расхаживать по комнате. Наконец, не выдерживает, переспрашивает. отослала Точно?» хм, «Хорошо, хорошо». И через пять минут. «А ответа что? Не было пока?» Джон Рид рассказывает историю про иностранного профессора социологии, который отправился путешествовать по России, где, по словам его интеллигентных знакомых, революция пошла на убыль. Однако, к своему изумлению, обнаружил, что на деле все ровно наоборот. Провинция и крестьяне, и рабочие настроены на ее продолжение. Запасы хлеба в Петрограде тают, работы на предприятиях все меньше, владельцы избавлялись от этих токсичных активов. Хуже всего сейчас проспать момент. Ведь Временное правительство тоже не сидит после Корниловского мятежа, сложа руки. «Керенский мечется между Петроградом и Ставкой и всячески демонстрирует, что он и его министры компетентны и настроены всерьез. Учредительное вот-вот будет созвано, приготовления идут полным ходом, армия боеспособна и снабжается должным образом. Объявлена директория, чрезвычайная коллегия временного правительства». Советы, которым тоже надо ведь чем-то оправдать себя политически, объявляют о собрании Всероссийского демократического совещания и формировании предпарламента. Наблюдая за тем, как советы на глазах стремительно большевизируются, Ленин понимает, что надо опереться на них, но опереться для того, чтобы забрать власть себе целиком – а не разделять ее с кем-то еще, давая вовлечь себя в участие в каких-то демократических органах. Предпарламент уйти оттуда, хлопнув дверью, и вернуться с оружием. Вместо всех этих псевдодемократических органов идти в казармы и на фабрики, заниматься не игрой в демократию, а технической стороной восстания». К черту надежда на учредительное собрание. К черту парламентаризм. К черту съезд советов, когда есть советы сами по себе. Это есть идиотизм, ибо съезд ничего не даст. Кроме того, что захочет сформировать правительство, в котором большевикам придется делиться властью с меньшевиками и эсерами. Мы имеем тысячи вооруженных рабочих и солдат в Питере, кои могут сразу взять и Зимний дворец, и генеральный штаб, и станцию телефонов, и все крупные типографии. Мысли о технических особенностях разного рода реквизиций, осуществляемых пролетарским государством, видимо, всерьез занимали голову засидевшегося в одиночестве в Фофановской квартире Ленина. Ему рисовались фантастические сцены, которые отчасти вошли в брошюру «Удержат ли большевики государственную власть». Как, например, эта квартирная миниатюра. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 человек. Два матроса, два солдата, два сознательных рабочих, из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей. Затем один интеллигент и восемь человек из трудящейся бедноты. Непременно не менее пяти женщин, прислуги, чернорабочих и тому подобное. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит пять комнат на двоих мужчин и двух женщин. Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров, вы, кажется, инженер, не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться». «Ваш телефон будет служить на десять семей. Это сэкономит часов сто работы, беготни по ловчонкам и тому подобное». Связным между Лениным и ЦК и редакцией «Правды», на тот момент о рабочего пути, куда отсылались такого рода фантазии, был Эйнорахья, от которого Ленин требовал еще и прощупывать настроение солдат и рабочих, чутко прислушиваться к беседам, в трамваях, кино и театрах. Как сказали, каким тоном говорили. Судя по тому, что вечером 24-го Ленин чуть не проехал свою остановку по дороге в Смольный, разговорившись с кондукторшей, отчеты Рахии не производили на него впечатления исчерпывающих. В целом, похоже, жизнь у без пяти минут председателя Совнаркома в последние два месяца вольных хлебов была тихая, но не безмятежная. Из рассказов многих мемуаристов выходит, что, если в первые недели подполье Ленин напоминал одуревшего от одиночества Робинзона Круза, то в последние — Ипполита Матвеевича Воробьянинова в финальной стадии погони за сокровищами. В тот момент, когда он появляется, наконец, перед членами своего ЦК с голым лицом, но в парике, он похож на персонажей Луи де Финесса, которые... Комически агрессивно жестикулируют, резко хлопают своих подчиненных по плечам и груди с криками «Остолопы! Скорей! Скорей!». Одиночество обостряет его чувства. Собственно, уже со второй декады сентября он теряет способность спокойно анализировать противоречия текущего момента и принимается истошно колотить ложкой по столу «Пора, пора! Уже сейчас! Прямо сейчас! Чего вы ждете?» Эта спешка едва не погубила его. Итак, свойственная ему соматическая подвижность в одиночестве усиливается. Фофанова и спустя годы вспоминала, что он все время вышагивал по комнате. Соседи могли обратить внимание на отчаянно скрипевшие, когда хозяйки нет дома, половицы. Он совершает нелепые ошибки по части конспирации. Однажды Крупская обнаружила на лестнице у квартиры Фофановой ее двоюродного брата, Студент политехнического института, оставлявший там какие-то свои вещи, сообщил ей, что к сестре забрался кто-то. Прихожу, звоню, мне какой-то мужской голос ответил, потом звонил я, звонил, никто не отвечает. Крупской удалось заморочить студенту голову, показалось, но когда она наконец вошла в квартиру, два коротких звонка и два коротких удара, то устроила мужу головомойку. И что же? Я подумал, что спешное». В двадцатых числах сентября Ленин пишет в ЦК письмо, где требует не просто начать восстание, а арестовать всех членов демократического совещания. Это шокировало ленинских апостолов настолько, что они постановили единогласно всем ЦК сжечь письмо Ленина. Автору решили не отвечать. Ничего не добившись в высшей инстанции, Ленин принимается бомбардировать письмами городские комитеты — Петроградский и Московский. Ленин даже написал листовку, обращенную непосредственно к массам. «Нет, ни одного дня народ не согласен терпеть больше оттяжек». 3 октября ЦК пришлось признать, что Ленин имеет право вернуться. То ли дав таким образом добро на переезд — то ли зафиксировав это компли. В кратком курсе категорически сказано, что Ленин вернулся из Финляндии в Петроград 7 октября. По словам Сталина, 8 октября состоялась их встреча на квартире рабочего Никандра Кокко. Повестка этой встречи очевидна. Официальный приезд подразумевал устройство совещания. Разумеется, члены ЦК знали, о чем будет говорить Ленин на встрече, и понимали, к чему она может привести. Скептичнее всего были настроены Каменев и Зиновьев, которые до конца стояли на том, что Ленину вообще надо запретить пребывание в Петрограде. Неадекватно агрессивный психопат, вызывающий у друзей больше опасений, чем симпатий. Ну уж нет, спасибо, мы сами справимся. В какой-то момент, заявив, что он уловил «тонкий намек на зажимание рта и на предложение мне удалиться», Ленин открытым текстом подает прошение о выходе из ЦК с тем, чтобы оставить за собой свободу агитации в низах партии и на съезде партии. Было ясно, что на практике эта угроза осуществлялась бы не буквально. Находящийся с июля 1917 года под судом в федеральном розыске Ленин не мог сам агитировать за себя в низах, но попытался бы расколоть партию, уведя с собой радикальные элементы из военки плюс, например, Троцкого. «Я выхожу из всех партийных органов, а вы управляйте сами». Утрата дистанции подразумевала готовность принять ленинскую резолюцию всемирно-исторического значения. Единственным способом удержаться от этого было избегать встречи с ним или договориться между собой заранее в надежде, что Ленин не успеет расколоть их за один сеанс». Но договориться успели только Каменев и Зиновьев. Словом, дальше отказываться от свидания с Лениным означало разрыв и незаложение Ленина. Немыслимо. Эпизод, датированный 10 октября, один из самых живых в записках о революции меньшевика Николая Суханова. 1917 год — типичный случай Росемоновского, то есть воспроизведенного разными свидетелями, чьи версии драматически не совпадают события. Среди нескольких крайне интересных камер наблюдения, которыми он был заснят, Троцкий, Горький, Крупская, Джон Рид, Альберт Уильямс, Пришин, выделяются мемуары Николая Суханова, меньшевистского политического деятеля и отличного рассказчика с GoPro на голове. успевавшего оказываться в разных местах одновременно или, по крайней мере, производящего такое впечатление. И даже когда он где-либо отсутствует, то делает это блистательно. Как раз 10 октября, когда его жена, большевичка Галина Флаксерман, попросила его скоротать ночь где угодно, но не дома. И, конечно, Суханов дорого бы заплатил, чтобы обмануть ее, если бы узнал, что в его собственной квартире состоится совещание ЦК большевиков. с участием главного, по сути, героя – записок Ленина. Вот ирония судьбы. Это замечательное чтение и тот источник информации о событиях 1917 года, который не позволяет себя игнорировать. Записки вынуждены были читать и рецензировать даже Ленин и Троцкий, не говоря уж об обычных историках. По сути, этот текст не просто документ, но тоже часть революции. Однако следует иметь в виду, что Суханов – при всей своей живости, обаятельности, остроумии и беспристрастности, на самом деле тоже ненадежный рассказчик. Схема, в рамках которой он отчитывается о том, что видел, по сути меньшевистская, идеологически ангажированная, отражающая интеллигентский взгляд на события 1917 года. Суханов — отменный репортер, но некудышный портретист. Он — Не улавливает логику Ленина и расшифровывает все его действия одним кодом – инстинкт захвата власти. Для Суханова Ленин – ловкий манипулятор иступленно добивающийся власти. Тот, кто лишил его мечты об учредительном собрании. Квартира Сухановых находится на Петроградской стороне, набережной реки Карповки. Элегантный, модерновый, 1911 года, красный шестиэтажный дом под номером 32, напротив, через речку, Иоанновский монастырь. В этот тихий уголок Петербурга обязательно стоит прийти, чтобы ощутить себя в кармане истории. Ленин был там всего несколько часов, но из десятков ленинских мест это помещение производит едва ли не самое сильное впечатление. Если восстание в самом деле искусство, то эта квартирка — то же, что сикстинская капелла и гробница Тутанхамона, подлинная сокровищница. Дом был доходный, квартира — съемная. На тот момент в ней жили одиннадцать человек. Несколько детей, пара приезжих студентов, домработница. И всех их Галина Флаксерман — получившее задание обеспечить высочайший уровень конспирации, умудрилась выпроводить в эту ночь под разными предлогами. Выбор адреса был обусловлен не только статусом и партийной принадлежностью хозяйки, но еще наличием телефона 55594, черного хода в проходные дворы, мало ли что, и близостью к квартире Фофановой. Тоже северная часть города, километра четыре по не самому людному району города через Большую и Малую Невку. Для Ленина минут сорок быстрой ходьбы. У самой Фофановой устраивать собрание было неконспиративно. Зайти внутрь не так просто. Раньше тут был музей-квартира, теперь фонды музея Смольного. Из-за того, что все забито металлическими шкафами и коробками, помещение кажется, еще меньше. Как раз от тесноты-то дух и захватывает. Ленин, Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Дзержинский, Орджоникидзе, Ломов, Сокольников, Бухарин, Урицкий, Бугнов, Калантай. Поразительная компания. И все здесь. Сейчас призраки прошлого уплотнены за счет музейных мойр. наматывающих на свои веретена архивную кудель, но и они чувствуют концентрацию истории. Директор квартиры поднимает бровь. Да уж, дверные ручки таких людей помнят. Каждый предмет, вот подлинный буфет Сухановых, напитан фатальностью решения, которое здесь было принято. Парадную люстру, под которой сидели члены ЦК, отдали в квартиру Елизаровых. Плита забита панелями. Все законсервировано до лучших времен. Квартира представляла собой пять тесных, не развернешься, комнаток. Четыре жилые и столовая. О том, чтобы расхаживать во время выступления, да еще с напрыгиваниями и ретирадами, как это обычно делал Ленин, не могло быть и речи. Заговорщики, подтянув животы и приведя плечи в максимально компактное положение, ютились в длинной и узкой столовой. Окно было тщательно зашторено, лампа давала глубокие тени. «Странно, что не существует официальной иконографии этого секретного ужина». Только потому, видимо, что пришлось бы изображать слишком много персонажей, чьи политические репутации не выдержали испытания временем. Особую евангельскую пикантность придает этому собранию в Сухановской и Сионской горнице присутствие не то что одного, а сразу двух иуд. Сам Ленин, правда, избегал этих поповских терминов и предпочитал слова предателей, штрейкбрехеры, изменники. В одном из писем он даже процитировал Опять очень в духе тайные вечери» французскую пословицу «Он не трейкэ паалэсьян» — «Изменником может стать лишь свой человек». Если уж на то пошло, Каменев и Зиновьев напечатали свой донос в «Новой жизни», где редактором работал хозяин квартиры Суханов. Раз можно собираться у него в квартире, почему нельзя печататься у него в газете? Фантазия Калантай нарисовала Ленина в парике, без усов и бороды лютеранским пастором многие члены цк с июня не видели своего предводителя и теперь энергично подпирали свои челюсти снизу часовая проповедь которую обычный член цк прочитал собравшимся доклад о текущем моменте как и ожидалось произвела на них эффект встречи с лихорадкой чикунгуния никакая психологическая готовность К встрече с советами постороннего не уберегла его товарищей от моментального повышения температуры, ломоты в суставах и подавления воли. С точки зрения политики Ленин не давал оппоненту возможности положить себя на лопатки. Да, еще не собрали все силы, да, пролетариат еще не дозрел, да, за пределами Питера и Москвы, Массы пока еще не за нас. Да, армия еще недостаточно деморализована. Да, нецелесообразно отказываться совсем от сотрудничества с буржуазией. Да, нельзя в случае взятия власти воевать против всех партий сразу. Да, уместнее сначала добиться большинства в учредительном собрании. Все так. Миллион причин. Никакой гарантии успеха революции нет и быть не может. Объективно Идеальные условия для захвата власти существуют только в головах меньшевиков, которые рассуждают о революции не как о повестке дня, а как об утопии. И не наступят никогда. Нет? Но ну так в таком случае вы ничем не отличаетесь от меньшевиков, природных оппортунистов. А если... Если власть возьмем, а технически овладеть государственным аппаратом не сможем. А если немцы не согласятся на мир? А если солдаты не захотят воевать за революцию? Что тогда? Да что-что. А если Керенский вот-вот сдаст Петроград немцам, чтобы избавиться от большевистской угрозы? Один дурак может в раз больше задать вопросов, чем десять мудрецов, способны разрешить. Это был гипноз. Настоящее выкручивание рук, вытягивание бегемота из болота. Бегемота, который, одурев от побоев и понуканий, сам в конце концов выползает... на опасный сухой участок. Ленин никогда не был профессиональным агитатором и обычно предпочитал делегировать роль коммуникации с массами, с петроградским гарнизоном, с фабричными рабочими, с моряками болтфлота, кому-то еще. Его коньком были камерные собрания в жанре совещаний 22 большевиков. Раскалывать оппонентов и гиперболизировать угрозы. Можно не сомневаться, что если бы не Ленин, то решение о взятии власти было бы отложено. Но он буквально вцепился в горло ЦК и заставил полтора десятка здравомыслящих людей, не пьяных, не под наркозом, пуститься на авантюру. Возможно, сами размеры квартиры и коморки, где шло совещание, позволили Ленину осуществить направленный взрыв в головах своих товарищей. В более просторном помещении Его флюиды бы просто рассеялись. В этой пьесе был и свой момент ужаса. Ленин как раз произносил свою мантру про коренной вопрос всякой революции и «Есть вопрос о власти в государстве», когда в дверь вдруг постучали, и стало понятно, что сейчас всю верхушку большевиков либо перебьют на месте, либо пересажают. Ленин принялся орать на флаксерман «Провалили», Словно нечисть в ВИЕ, члены ЦК уже полезли было в окна, но, к счастью, оказалось, что вторжение устроил брат Флаксерман Юрий, тоже большевик, явившийся из Павловска, сообщить, что его офицерская школа тоже большевизировалась. «Заговор, — пишет Троцкий, — не заменяет восстания». Активное меньшинство пролетариата, как бы хорошо оно ни было организовано, не может захватить власть независимо от общего состояния страны. В этом бланкизм осужден историей. Но только в этом. Прямая теорема сохраняет всю свою силу. Для завоевания власти пролетариату недостаточно стихийного восстания. Нужна соответственная организация, нужен план, нужен заговор. Такова ленинская постановка вопроса. Октябрьский переворот как историческое событие не был продуктом кучки заговорщиков, но в техническом смысле эта кучка заговорщиков, координировавшая стихийное недовольство масс, возмущенных некомпетентностью и нерешительностью временного правительства, действительно существовала и оформилась здесь, на набережной Карповки, в высшей степени историческое место. Именно здесь. Ленин продавил решение, изменившее мир. Здесь историческое горло. Отсюда история XX века пошла именно так, как пошла. После того, как было сформировано, тоже здесь и тоже впервые в истории, Политбюро ЦК КПСС, совещание сообразно жанру «Тайные вечери», но не в Леонардовском, а скорее в Караваджевском духе, Перетекло в поздний ужин. Хозяйка Флаксерман сочла уместным опубликовать свой шокирующий даже сто лет спустя шоппинг-лист, согласно которому она отоварилась в тот день. Сыр, масло, колбаса, ветчина, буженина, копчушки, небольшие рыбки, красная соленая рыба, красная икра, хлеб, печенье и кекс. Если бы не кончились все мои наличные деньги, вероятно, еще бы покупала. Покупок было много, тяжело нести, неудобно, трамваи переполнены. Но дело того стоило. Большевики уминали снеть, добродушно посмеиваясь над нерешительностью Каменева и Зиновьева. Последний, как и Ленин, изменился до неузнаваемости. С длинными усами, остроконечной бородкой, придававшими ему вид не то испанского гранда, не то бродячего итальянского певца. Из воспоминаний Абрама Йоффи. Собственно, все, что происходило после чаепития с кексами, было делом техники. Пусть неохотно, но ЦК, и в особенности Свердлов, Троцкий, Сталин, принялся заниматься техническими деталями вооруженного восстания. Раскочегарившись, они передали ленинский импульс ВРК, военке. Порожденной двоевластием моргструктуре, которая была создана для борьбы с Корниловским мятежом, а в октябре станет заниматься непосредственно военным переворотом, перехватом власти. Под предлогом защиты Петрограда от немцев и съезда советов от контрреволюции, Военко, невский подвойский Антонов Овсеенко примется выставлять требования официальному военному командованию и правительству Керенского. Даже и эта организация оказалась в те дни умереннее Ленина. И они таки дотянули, пропуская мимо ушей проклятие постороннего, до привязки восстания ко Второму съезду Советов, чтобы рейдерский захват власти, по крайней мере, выглядел как защита съезда, оборона, ответ на вторую волну арестов большевиков. Впрочем, на тот момент все это было уже не так существенно. Ленин, разумеется, не знал этого, И ближе к утру, под диким дождем и ветром, покинув комнату совещаний в сопровождении Дзержинского и Свердлова, вызвавшихся проводить его на квартиру Рахи, страшно ругался на Зиновьева. Дзержинский одолжил Ленину свой плащ, но тем решительнее непогода атаковала Ленина. В какой-то момент у него даже парик снесло ветром, и он вынужден был напялить его на голову грязным. «Воспользуемся возможностью монтажа». Ровно две недели спустя мы вновь видим, как Ленин поправляет на улице парик, только направляется на этот раз не домой, а из дома. Те, кто занимался технической подготовкой восстания, все же решили привязать его к съезду советов, который должен был открыться в Смольном 25 октября. К моменту открытия Все важные коммуникации должны были оказаться в руках большевиков. Ленин отправился в путь 24-го, загодя, не потому, что планировал добраться не спеша. Последние две недели о готовящемся большевистском восстании говорили не только в правительстве, но и бабушки на лавочках. Ленинская брошюра «Удержит ли большевики государственную власть?» продавалась чуть ли не на каждом углу Невского. Керенский цитировал статьи Ленина на выступлении в Мариинском дворце. «Правительство попыталось опечатать редакции большевистских газет, а как раз 24-го стали готовиться к разводу мостов, чтобы рассечь город на сектора и не допускать бесконтрольные перемещения. Уже были выставлены юнкера для охраны. Именно поэтому Рахья прибежал к Ленину, и тот решил, что лучше подвергнуться риску попасться в Гефсиманском саду, чем упустить момент для штурма дворца Ирода. Евившись вечером из очередного городского турне с ленинскими буллами, Фофонова обнаружила, что стекла керосиновых ламп еще теплые, а на кухонном столе покоится записка, самая интригующая. Странно, что в сувенирных магазинах не продают такие жестяные таблички из тысяч нацарапанных ее жильцом». с голографической надписью «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил». Подписана она была уже никаким не Константином Петровичем, а много теплее. Ильич. Этот самочинный, потенциально роковой побег — закономерный финал семнадцатого года. Года — который ему смертельно надоел, потому что сам он был быстрее, прозорливее, сообразительнее, энергичнее, хитрее, дальновиднее тех, кого история поднимала вместе с ним по эскалатору. Толпа тормозила его, принуждала ждать, проводить все решения через демократические процедуры, в рамках которых меньшинство подчиняется большинству. Но он знал, что обычно... Только начинают в меньшинстве, а дальше в состоянии раскачать тюрюков и байбаков, перетащить на свою сторону столько голосов, что в ЦК, ВРК, расширенном ЦК, сколько потребуется. Разумеется, странно оказаться дома у Фофановой и не совершить ознакомительную экскурсию туда, куда она не хотела, чтобы он. На случай... Если вы забыли, как туда попасть, на противоположной стороне Сердобольской на доме номер два имелась по ново весь Брандмауэр — путь Ленина в Смольный. Писатель Сергей Носов иронизировал в тайной жизни петербургских памятников, что там есть кто угодно — рабочие, работницы, матросы, кроме самого Ленина. Ведь не изобразишь же его с подвязанной щекой и в парике, да еще... Так описывал своего клиента в этот вечер Рахья в Донельзя замасленной кепки. Неживописный, унылый, Сампсониевский. На дворе снова поздняя осень, уже в полдевятого вечера пуст. Идешь, конца краю не видно. Не удивляйтесь, если очень скоро, как раз на повороте на Первую Муринскую, вас тоже нагонит трамвай, тоже пустой и тоже в парк. Пусть не двадцатый, на котором Ленин с Рахьей доехали по Сампсониевскому до угла Боткинской, но пятый. Можно выйти у метро Выборгская и продолжить путь. Ленин поклялся Рахье, что по дороге будет молчать как рыба, однако, как только они сели в трамвай, сломался и завел беседу с кондукторшей. Хорошо ли ей работается, да как положение в городе? Она, вспоминает Рахья, сперва была отвечала, а потом говорит — «Неужели не знаешь, что в городе делается?» Владимир Ильич ответил, что не знает. Кондукторши его упрекнула. «Какой же ты, — говорит, — после этого рабочий, раз не знаешь, что будет революция?» Разговаривали ли Ленин с Рахией на ходу? Или помалкивали? «Дошагать да от Сердобольска и до Смольного не так легко, даже когда за вами не охотятся юнкера». И за четыре дня до исхода в газетах появились уведомления «Ленин в городе Ату» и «Щейка-Трев». Между конспиративной квартирой и штабом восстания добрые десять километров, по не самым парадным и хорошо продуваемым зимним ветром районам Петербурга. Через финляндский вокзал, двести три дня спустя, через Неву, литейный мост, охраняемый, Рахья отправился отвлекать караул, а Ленин просочился. Мимо, в начале шпалерный здание изолятора где Владимир Ильич просидел 20 лет назад 14 месяцев. Не мудрено, что Ленин, видимо, изнервничавшийся, понятия не имеющий, как его примут и чем кончится авантюра с восстанием, затекший, давно физически не упражнявшийся, оказывается поздно вечером 24-го в Смольном не в лучшем состоянии. Кто-то другой, не имевший Зеренбергского и Чудивизевского опыта пеших прогулок по горам, пожалуй, огляделся бы по сторонам, позевал, да и отправился во свояси Утро вечера мудренее. Неудивительно, что, добравшись по двух с половиной километровой шпалерной до Смольного, Владимир Ильич не распахнул дверь в комнату ЦК большевиков ногой, а приютился у окошка во втором этаже, попросив Рахью найти кого-нибудь из знакомых. Так и не решившись раскрыть инкогнито, он по-прежнему с подвязанной челюстью и в парике одеревенел в позе отчаявшегося буншего иван Ивана Васильича карикатурным Иисусом в темнице.